Глава 4. Весна в этом году выдалась тёплая и солнечная, что было редкостью для Санкт-Петербурга. Снег уже сошёл, и сквозь блёклые прошлогодние листья пробивались первые ярко-зелёные побеги травы. Скамейки были уже очищены от прошлогодней грязи, и работники Зверя с удовольствием выходили, кто просто посидеть под весенним солнышком на свежем воздухе, а кто покурить и поспорить о чём-то. Очередной этап работы был успешно завершён, и инженеры, готовые очередные очень подробные пакеты информации со всеми нюансами атомного проекта, мимоходом гнали на ту сторону цветные фильмы. В первую очередь были переданы Белое солнце пустыни и Неуловимый мститель. В том мире новые фильмы были встречены непрекращающимся аншлагом. А уж какая давка была на демонстрации Алых парусов по Грину. Три мушкетера с боярским вызвали резкий интерес детворы к холодному оружию. Дворовые банды пацанов самозабвенно фехтовали на палках. Свой среди чужих, чужой среди своих вызвал шок как у интеллигенции, так и среди кинематографистов. Так тогда снимать ещё не умели. На очереди стояли: Гордомарин вперёд и Аленький цветочек, Баллада о доблестном рыцаре Айвенга и Город мастеров. И ещё много старых хороших фильмов. Молотов после возвращения из Америки утверждал, что главным аргументом, положительно повлиявшим на исход переговоров, были Цветные патриот с Смелом Гибсоном и В джазе только девушки с Мэрилин Монро. Эти фильмы и пара послевоенных полнометражных диснеевских мультиков были первыми переданным на ту сторону, как только там был налажен выпуск цветной плёнки специально для подарка американскому народу от Советского Союза. Эффект от демонстрации превзошёл все ожидания. Общественное мнение Соединённых Штатов повернулось к СССР лицом. Эксперты, задействованные Конгрессом для оценки предлагаемых образцов вооружений, выдали вполне справедливое мнение о соответствии заявленных ТТХ. Первый судецкий кризис также однозначно подтолкнул Конгресс Споры разгорелись на закрытом заседании, как всегда, из-за цен. Но когда представители советской делегации пообещали добавить к довольно приличному количеству золота еще очень хороший по тем временам транспортно-пассажирский самолет «Дуглас ДС-4», разработка которого в нашем мире началась только в 1939-м, Конгресс сломался и договор был подписан. Тем более, что когда уже другие по специальности эксперты посмотрели чертежи затребованных Советским Союзом станков, их оценка вклада в потенциал инструментального производства Соединенных Штатов перешла всякие мыслимые границы. Коган прилетел в Санкт-Петербург первым утренним рейсом. Директор проекта решил лично встретить его. Правда, пришлось ждать куратора в машине на стоянке аэропорта. Ещё месяц назад сверху спустили приказ о повышении бдительности и готовности сотрудников проекта к любым неожиданностям, так как был замечен интерес иностранных спецслужб к зверю. Увы, несколько неаккуратно сработал один из хакеров во время экстренного потрошения американских источников военно-технической информации времён Второй мировой войны. Викентьев немедленно вооружил всех работников личным оружием. Не умеющих стрелять, научили. В подвале главного здания НИИ организовали тир. И теперь оттуда довольно часто были слышны глухие, благодаря хорошей звукоизоляции, выстрелы тренирующихся. И сейчас Викентьев, чтобы не светить табельную герзу и документы перед охраной аэропорта, предпочел подождать в машине. Полковник быстро нашел не особо бросающуюся в глаза серую Аудио-6 директора проекта и поздоровавшись, устроился на правом сиденье. "Ну, рассказывай", поприветствовал куратор, а тут же сказал подполковник. "Наш подарочек наверняка каждый день эксплуатируешь, каждый вечер стальной натретируешь". Подарочком была малогабаритная установка пробоя и связи с дивизионам, на котором были все необходимые программы с заложенными в них параметрами всех разведованных на сегодня географических точек той земли. Установку можно было подключать к любому компьютеру и работать. Потритируешь тут, весело хмыкнул Коган, немедленно закуривая сигарету. В самолёте курить было запрещено. Внуком загрузили на всю неделю. Только когда этот неугомонный сорванец вырубится, набегавшись за целый день, загоняв и за спрашивав деда по самое не могу, только тогда и мог сесть за компьютер. Не в управлении же мне было установку тащить. «Да и то информация у меня очень отрывочная. Это у тебя целый отдел наблюдателей круглые сутки посменно сидит». «Подожди», – удивился Викентьев. «Ты же говорил, что не женат». «Правильно», – опять улыбнулся полковник. «Жены нет, а дочка, увы, не мною воспитанная, и два малолетних бандита семи и четырех лет в наличии». «Жизнь, Юра, штука сложная». Бала у меня в молодости одна история, как-нибудь потом расскажу. Так что сначала ты новости выкладывай. Новости говоришь? Директор задумался. Я, Пал Ефимович, честно говоря, уже бояться начал. Но не может всё так гладко идти. Трудности, конечно, на той стороне есть, но решаемые. Сталин теперь каждый вечер раскладывает на своём столе те страницы из рапортов и докладов, где, как он считает, требуется наша техническая помощь. Ещё и красным карандашом нужные места подчёркивает. Твоя идея? Когонулов обнолся, скромно кивнул и подполковник продолжил. Наблюдатели наши новострелы немедленно всё сканировать. Тут же инженеры садятся за компьютеры и решают вопросы. Так это что получается? Полковник захохотал. Иосиф у тебя секретарём по техническим вопросам работает. Теперь уже и директор улыбнулся. А нет у него другого выхода, отсмеявшись и аккуратно загасив сигарету в пепельнице, сказал Коган. Иначе засветит прямой контакт со мной, а этого он себе позволить никак не может. Официально ведь все технические вопросы решает наше управление стратегических исследований. Теперь кивнул Юрий Александрович. А насчёт того, что всё слишком гладко идёт, Полковник посмотрел на директора, уверенно ведущего машину. Понимаешь, Юра, мы даже сами не представляем всей фантастической ценности нашей информации для того мира. Пользуясь ею и нашим послезнанием в том числе, они там за какой-то год сумели немного поднять уровень жизни. И главное, у большинства населения появляется всё больше надежды на завтрашний день. Появляется перспектива. У многих на глазах исполняются затаённые желания. Помнишь, 2 недели назад их статистику смотрели. Реформам всего полтора года, а какой резкий рост рождаемости в последние месяцы. А это об очень многом говорит. Но ну, и ещё одно. Мы с Осифовым договорились до начала большой войны максимально возможно придерживаться истории нашего мира во внешней политике. То есть, если где-то Советский Союз рванул вперёд благодаря нашему послезнанию, то в чём-то другом придётся сыграть в поддавки. И как только военно-экономическая мощь державы начнёт расти, скрывать это всеми возможными способами. Более того, может быть даже придётся показать Советский Союз более слабым, чем он был в то время у нас. Но и зачем всё это надо? спросил директор. Понимаешь, Пока всё идёт хотя бы близко к нашей истории, мы можем более или менее уверенно, но планировать ближайшее будущее того мира. А если вдруг Мюнхенского сговора не будет, и Союзу придётся воевать уже сейчас маленькой недообученной армией, без нормальной военной техники, которая только готовится к выпуску. Старая уже снята с производства, а новой ещё нет. А если англичане с французами договорятся с немцами и вместе нападут на СССР, Ведь вероятность такого была и в нашей истории. И этих вариантов может быть очень много. Вот потому и приняли мы с Осиевым такое решение. Продержаться надо всего несколько лет. Они помолчали, обдумывая сказанное и глядя на серую ленту шоссе. Ладно, а как там наш Синельников? спросил куратор. Отлично, оживился Викентьев. При переаттестации майора получил «Переведен в свежесозданную комиссию спецконтроля». «Тоже наверняка твоя же ведь идея». Куратор опять улыбнулся, но промолчал. «Мотается по командировкам, трясет командиров частей за мельчайшее утаивание информации и с военпредами на заводах ругается. Борется за качество военной и не только военной техники». Два раза самому Сталину докладывал. «Комиссия-то лично ему подчинена, хоть и числится в СГБ». Три благодарности за хорошую работу и два взыскания за баб. Но никак не может без них. Стал чуть аккуратнее, почти не светился. Кстати, занял первое место на внутреннем чемпионате госбезопасности по боевому многоборию. На соревнованиях по стрельбе тоже первый. Коган вгляделся в зеркало на откинутом противосолнечном козырьке и сказал: "Юра, сбрось-ка немного скорость, по-моему, за нами хвост". Подполковник тут же отреагировал и пощелкал кнопками под экраном на торпеде машины. Картинка GPS-навигатора сменилась на список контактов сотового телефона. Из динамиков музыкальной системы послышались гудки. Через пару секунд раздался голос Логинова. «Слушаю вас, Юрий Александрович!» «Сан Саныч, а посмотри-ка, кто за моей машиной прицепился? Со спутника посмотри!» Директор, переключив изображение обратно на GPS-навигатор, продиктовал свои координаты. Несколько минут они ехали в тишине, молча затягиваясь сигаретами. Затем наконец-то раздался звук вызова. "Товарищ подполковник, за вами следует серая Toyota Corolla". Немедленно стал докладывать капитан. "Номеров не видно, ракурс неудачный. Километров через 18 вы будете проезжать мимо воинской части". Туда уже отдан приказ: немедленно по тревоге развернуть вайшный КПП на трассе, остановить и тщательно проверить эту Toyota. Задержать её до приезда дознавателя из управления ФСБ. А наряд из нашей охраны уже выезжает вам навстречу. Понял? Молодец, оперативно работаешь. Ответил Викентьев и отключил связь. Через 10 минут они проехали мимо подъездной дороги к воинской части. Из раскрытых ворот с большими красными звездами выруливал БТР. А на обочине шоссе стояли два запыхавшихся солдата с автоматами и офицер. Почти сразу после того, как аудио миновало плавный поворот трассы и подъездная дорога скрылась из вида зеркал машины, опять запищал вызов сотового телефона. «Юрь Саныч!» – зачастил голос Логинова. «Там такое творится!» «Тойота не остановилась на требования солдат и резко увеличила скорость». В ояке, похоже, открыли огонь по колёсам. Машина перескочила через кювет и вмазала в дерево. В том месте всё полыхает. Засветка на картинке очень большая, плохо видно. Ладно, капитан, вмешался в разговор Коган. Твоё дело рапорт написать, а с инцидентом пусть следаки из управления разбираются. Полковник посмотрел на Викинцева и после отключения телефона добавил: «Надо будет проследить, чтобы на солдатиков взыскания не наложили. Действовали строго по уставу. За такое поощрение положено. А у нас иногда такое творится». Куратор что-то покрутил у себя в голове, а потом продолжил свои мысли вслух. «Что-то мне вообще последнее время обстановка вокруг проекта не нравится. А не подстраховаться ли нам?» «Что ты, Павел Ефимович, имеешь в виду?» «Не понял директор». А подготовь-ка ты, Юра, информационный пакет по всем самым последним достижениям современной науки, по всем высокотехнологичным продуктам нашего времени. Сжато, коротко и ёмко. Товарищ полковник жалобно протянул Викентьев, сразу поняв идею куратора. Это же какой объём работы, за год не справимся. А я тебе допуск с закрытым сетевым фондом конторы организую усмехнулся Коган. Оттуда из отчетов аналитиков по Штатам и Европе за неделю все нужное скомпилируешь. Да и чертежи всех наших последних образцов военной техники присутствуют. Включишь в пакет заодно всю, слышишь, всю, научно-техническую информацию о проекте со всеми коэффициентами и спрячешь так, чтобы даже я не знал. «Вопреки приказу?» спросил подполковник. Куратор пристально посмотрел на Викентиева. Тот плавно притормозил машину и заглушил её на обочине. Они оба знали, о чём идёт речь. Сразу после того, как появилась реальная возможность десантирования, директору под подпись дали ознакомиться с приказом президента и визой премьер-министра о категорическом запрете передачи на ту сторону теоретической и технической информации по зверю и использование в качестве доноров лиц к этой информации допущенных. «Надо, Юра, надо! Это может оказаться единственно возможной страховкой от давления на нас с любой стороны». Они почти одновременно закурили и просидели несколько минут в тишине, прерываемой шумом изредка проносящихся по трассе машин. Потом Викентьев завел двигатель и сказал, «Понял, Павел Ефимович, сделаю».